Глава 6. Похожие на жуков люди в черных шлемах и панцирях бронежилетов оттеснили его в квартиру, не представившись и ничего не объясняя. Двое держали, заломив руки за спину, хотя он и не пытался сопротивляться или бежать. Четверо обыскивали комнаты. Они вывернули содержимое шкафов, перетрясли кровать, сканерами проверили стены и матрац и даже заглянули в холодильник. Распороли коробки Синвея, которые тот так и не забрал.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 Глазками, короткой шеи и повадками, похожий на вышибал из недорогого клуба. Звал Павла свиной башкой, тупой свиньей и ублюдком. Не хватало швали. — Ты, Джан Баулу, с какой целью приехал на территорию Китайской Народной Республики? — спросил вышибала, опершись мясистым кулаком на стол. На запястье поблескивали золотом часы, увесистые, под стать владельцу. — Работать?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 Следят, чтоб проглотил. После нее он спит, потом шатается между стенами, а те кружатся, волнуются, как занавески у открытого окна. Левая ладонь распухла, стала горячей. Из-под треснувшей жесткой корки сочится сукровица. «А что ты хотел-то?» — говорит шваль. Она харкает на стену. Харочок ползет по кирпичам наверх. «Кап!» — слышится снова. «Эти косоглазые даже вникать не будут. Делал ты там че или не делал?»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 Этому свинорылому. ему, сука, вот так вот на ему впитак. Она бьет кулаком по стене, а теперь на костяшках кровь. Ты чё делаешь? Больно, вопит Павел. Ой, ну не сы, потечёт и пройдёт. На мне как на собаке. А вот твои лапы херово выглядят. Кожа между пальцами и правда выглядит не очень. Уплотнилась, превратилась в перепонки. Павел присматривается в порах что-то чёрное, чёрные и точки.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 Разве для таких вещей бывают те руки? Шевели извилинами, пока мы корни не пустили. Швали тоже надоело это кап. Кап, кап, кап, капли выдолбили лунку в голове. Я шевели, — убормочет Павел, обгрызая ноготь. Не похоже. Сидишь, кота за письку тянешь. Давно бы уже. Заткнись. Шваль лыбится, но умолкает. Облизывает желтые зубы и изучает стену. Он виноват, он знает.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 а также литературный персонаж романа Ло Гуанчжуна «Троецарствие». В главе по огромном мосту Чан Бан Цяо» описывается, как Джан Фэй в одиночку одним своим криком обратил в бегство двухтысячную конницу-злодея Цао Цао. Сноска. Сунь Кун. Царь обезьян. Китайский литературный персонаж, известный по роману «Путешествие на запад» у Ченене». Гоу цян.